Глава шестнадцатая. Присцилла гордо вскидывает голову и выходит. Мне же под пристальным и огненным взглядом дракона не остается ничего иного, кроме как собрать чертежи. — Что вы делаете? — недоуменно спрашивает Делеон, когда я начинаю скручивать листы в трубочку. — Сворачиваю. Я немного тушуюсь. Никогда не видела, чтобы кто-то мог вот так выпучить глаза. — Доски? Продолжает он. «А, так это чертежная бумага. Нам не дали технодоски, только обычные деревянные». У Грахима на лбу залегает тревожная складка. Но зачем так нервничать? Я беру тяжеленную методичку под мышку. Все, вроде ничего не забыла. Да, а вот доски тяжелые, я не смогу их одна вытащить». «Еще раз. Здесь». Все работают на технодосках. Почему вам не дали их?» он скрещивает руки на груди. Ткань обтягивает его литые мышцы, и я засматриваюсь на это великолепие. Белоснежная трость свисает с его предплечья. Да уж, это не тонкий, как осинка-эльф. «Господин Грахим!» От двери в подсобку слышится голос госпожи Ботти, но драконица настолько маленькая, что ее совсем не видно за высоким драконом. он кидает на меня взгляд и поворачивается к ней. «Да, госпожа Ботти, почему вы выгнали девушек?» «Это место уборщиц. Я сюда определил новеньких. Женщины с огромными кульками аж зависли на месте от его голоса. «Ничего страшного», — Моим проектировщицам это помещение как раз то, что нужно, спокойно поясняет Франческа. Госпожа Ботти, цедит Грахим, подсобки уборщиц не могут быть рабочим местом проектировщиков. Господин Грахим, я буду решать, где им сидеть и на чем работать. Франческа повышает голос. Госпожа Ботти, я против. Если подобное продолжится, то придется принять меры. Извините, я слегка морщусь, подходя к спорщикам. Травмированная нога дает о себе знать. Но нас устраивает это место работы. Теперь на меня с недоумением смотрят два дракона, а пресцилла позади Франчески прищуривается. Еще раз. Проектировщикам выделены отдельные комнаты. Здесь будут уборщицы, и не вам. он даже не повышает голоса, перебивая Франческу, которая хочет что-то сказать, решать, что и где и как будет организовано. Не хотите сажать их с остальными, я подберу им отдельную комнату. И еще. Для всех проектировщиков были закуплены технодоски. «Господин Грахим, я все это прекрасно понимаю, но все проектировщики должны быть на равных», — продолжает он, не позволяя Франческе вставить и слово. Да уж, если два дракона ссорятся, лучше держаться подальше. Сейчас больше всего мне хочется уйти отсюда, засесть где-то с чертежами и не мучиться. Господин Грахим, попрошу не перебивать меня. Все же мне бы хотелось, чтобы девушки просто сидели отдельно от остальных проектировщиков. А то, знаете, круг общения может оказаться таким тесным. Она слегка склоняет голову. а на лице появляется легкая улыбка. «Что-то мне это не нравится. То есть наш круг общения...» «А, о, значит, это то, с кем мы общаемся?» «Каким бы тесным ни было общение, для нас важнее всего профессионализм», — отвечает он. «Нам всем здесь приходится тесно общаться, а все остальное — лирика. Есть общее дело, и мы его делаем». Они будто разговаривают на понятном только им языке. «Да, вы правы. Как это все угодно нашему императору», — кивает Ботти. «Хорошо, госпожа Ботти. Я выделю вашим проектировщицам отдельное место. Дамы за мной. Мы все выходим из подсобки наконец-то. А то у меня уже руки затекли держать чертежи. Пресцилла так свои и не забрала. А доски я напоминаю о тех, на которых мы работали сегодня». Грахим тяжело вздыхает. «Ладно, забирайте свои доски». Он оборачивается ко мне и смотрит только в глаза. «Я уж думаю, что опять мой мозг отключится, как это обычно происходит». «Господин Грахим?» Присцилла тяжко вздыхает. «Они такие тяжелые!» «Мы идем выбирать помещение. Доски доставят позже». он бросает на нее... мимолетный взгляд. Вот кого-то волнуют тяжелые доски, а лично меня волнует, что тут что-то не так со всем этим строительством. Тут или допущена какая-то ошибка, или происходит нечто странное. Эти ссоры драконов, методичка, я хоть и не так хорошо ее изучила, но заметила, что часть удалена». Но вот откуда на пологом плата и именно в том месте, где нам доверено проектирование, внезапно появится обрыв? А строить будут именно с расчетом на него».